Событие пятьдесят третье. Санька Гамов по прозвищу Шустрик метким выстрелом ссадил с коня главаря бандитов и принял следующий уже заряженный мушкет. Бабах, бабах, бабах! Выплюнули круглую смерть и мушкеты, устроившихся на крыше монетного двора стрельцов из его десятка. Нападающие завопили и бросились бежать. Дудочки, от пули не убежишь. Через минуту все было кончено очередной отряд мародеров истреблен в париж стали возвращаться люди и первыми вернулись как раз шайки мародеров эти грабители которые пользуясь беспорядком разоряли опустевшие дома применяли смесь получившую название уксус четырех разбойников она состояла из трав чеснока и уксуса ее принимали внутрь разбрызгивали вокруг смазывали рот и нос чтобы не вдыхать смертельный миазм санька узнал об этом от одного из пленных Его решили допросить, чтобы прояснить обстановку вокруг Парижа. Не пора ли уже выбираться? Оказалось, что рановато. С заданием князя Пожарского опять не справились. Ну или вернее справились не до конца. В часовне Сент-Шапель никого убивать не потребовалось. Все монахи были мертвы, а с ними и еще несколько сот человек. Люди пытались найти защиту у Бога. Только при чуме это скорее способ быстрее умереть. В храме было страшно. Сотни мертвецов, невозможный смрад и крысы. Они обгладывали лица покойников. Троих из русских и француза тут же вырвало, и Гамов погнал их из часовни. Пусть на улице подождут. Остальные забрали из расположенного на втором поверхе реликвария все хранящиеся там предметы, а также золотые и серебряные вещи. Наружная галерея, соединяющая капеллу с дворцом, вела в верхнюю капеллу, предназначенную для короля и его ближайшего окружения. Именно здесь, в богато украшенной раке, установленной на ажурном постаменте, в глубине апсиды, хранились реликвии, купленные Людовиком Святым. Там все и нашли. Нашли, поднимаясь по человеческим останкам, по гниющей черной плоти. Санька и не помнил, как они выбрались на улицу, под дождь. Ужас. В себя привела стычка со швейцарцами Дети! Они под таким дождем пытались поджечь фитили на своих мушкетах, а когда не удалось, бросились на вершиловцев с алибардами. 18 метательных ножей против троих бегущих с открытыми ртами-бородачами. Как ежиков утыкали. А во второй тройке один забоялся, не побежал. Взятый в десяток из-за знания английского Парамон Карасев специально кричал ему вслед «Carrot! Chicken!», то есть трус, цыпленок но оранжевый не останавливался, не решился на активные действия. Третья тройка тоже разбежалась. Парамон им крикнул «Конхе, ковард!» «Идите сюда, трусы!» Но ребята не отреагировали, даже еще быстрее побежали. Уже добравшись до монетного двора, все вместе заперлись в кабинете управляющего и осмотрели реликвии. Больше всего, конечно, поразила голова Иоанна Крестителя. Она была вставлена в золотую чашу, и вся обсыпана драгоценными камнями неужели это и правда голова человека что крестил самого иисуса христа эх теперь бы все это благополучно доставить домой а для этого нужно пережить чуму про эту болезнь несколько раз рассказывал им князь пожарский и совсем не то выходило что люди тобают санька чтобы скоротать время принялся опрашивать французов что дожидались с ними конца эпидемии про все слухи которые в париже про чуму ходят. Методы лечения чумы сводились по их словам к следующему – разрезание опухолей и прижигание их раскаленным железом, использование противоядий, прикладывание к бубонам кожи пресмыкающихся, вытягивание болезней при помощи магнитов. Самым же действенным способом считалось бегство на большое расстояние. При этом нужно было преодолеть как можно больше километров очень быстро оставаться на безопасном от болезни расстоянии необходимо было как можно дольше. Что ж, примерно это же советовал и князь Петр Дмитриевич, тем, кто путешествует по Европе по его заданию. Наслушался шустрик и откровенного бреда. Через зараженное поселение следовало гнать стада лошадей. Считалось, что дыхание этих животных очищает воздух. С этой же целью советовали пускать в дома разных насекомых. В комнату, где недавно от чумы умер человек, нужно поставить блюдце с молоком, поскольку оно поглощает болезнь. Еще рассказывали про разведение в доме пауков и сжигание большого количества костров рядом с жилым помещением. Нужно делать все необходимое, чтобы перебить запах чумы. Потому что если человек не чувствует вони, исходящей от зараженных людей, он достаточно защищен. Именно поэтому многие носили с собой букеты цветов. Также доктора советовали не спать после рассвета, не вступать в интимную связь и не думать об эпидемии и смерти. А вот это как оценивать? Чума – это наказание за обычные человеческие грехи, непослушание, плохое отношение к близким людям, стремление поддаться искушениям. Чума возникла вследствие и верой. Эпидемия началась из-за того, что в моду вошли ботинки с острыми носками, что сильно разозлило Бога. Какие ботинки? Чему переносят блохи, которые живут на крысах и мышах? Человек заболевает, когда его кусает зараженная блоха. Нужно прожаривать вещи в бане и мыться там самому. Больше всего Саньке понравилось то, что поведал ему сын управляющего банком Клода де Буше, Антуан. Если полностью обнаженная женщина будет перепахивать землю вокруг дома, а остальные члены семьи в это время будут находиться в помещении, чума покинет близлежащие места. Если изготовить чучело, символизирующее чуму, и сжечь его, болезнь отступит. Чтобы болезнь не атаковала, нужно носить с собой серебро или ртуть. Непонятно, это мыши или блохи должны голой бабы испугаться. Хотя, до чего же страшны француженки? Понятно, всех своих красавиц они за последние 200 лет извели, сожгли на кострах, как веднь. Это же ясно, раз красавица, значит служишь дьяволу. Ну а то, что ртуть – яд, в Европе вшивой не знает никто. От Антуана узнал Санька и совсем ужасные вещи. Говорили, что избавиться от чумы можно было, передав ее другому. Посему больные специально толкались на рынках и в церквях, норовя задеть или дохнуть в лицо как можно большему числу людей. Кое-кто подобным образом спешил разделаться со своими недругами. «Дикари! Хотя больному уже все равно, нет лекарства, а страх есть, и за призрачную соломинку схватишься». Санька приказал после налета на часовню всю одежду сбросить и сжечь перед воротами на монетный двор, а их самих уже ждала баня с мылом, и потом еще водкой все обтерлись, а головы выбрели налыса Негде блохам жить, а перед походом все полынью натерлись, чтобы блох отпугнуть но и костюмы чумных докторов должны блох остановить. Местные, хоть и жили теперь уже несколько лет бок о бок с русскими, мылись больше из-под палки. У них, блин, примеры и проповеди их неграмотных монахов. «Здоровым телесно и в особенности молодым по возрасту следует мыться как можно реже», предупреждал об опасности святой Бенедикт. Святая Агнеса приняла этот совет столь близко к сердцу, что за время своей сознательной жизни не мылось ни единого раза. Они ведь святые. Они, может, и святые, а вы – глупые и безграмотные. От детишек из интерната совсем смешные советы Гаммов услышал. Но ведь люди верили в это. Возьмите несколько крупных луковиц, очистите их, положите 3-4 луковицы на пол, и пусть они так полежат 10 дней. Лук вберет в себя всю инфекцию зараженной комнаты. Только потом луковицы нужно будет закопать глубоко в землю. Для того, чтобы разогнать зараженный воздух, нужно звонить в колокола и полить из пушек. В комнатах с той же целью выпускали летать небольших печужек, чтобы они взмахами крылышек проветривали помещение. Может, пальба из пушек напугает крыс или самих блох? Тяжело. Ох, домой бы скорее. Устал Санька от безделья. Ну или хоть мародеров снова пострелять. О! «А кто это там пробирается вдоль соседнего дома?» «Зарядить мушкеты!»